Глава 4. Штурм. Арсений. Продолжение. Четверка бойцов один за другим двинулась в сторону двухэтажного ветхого здания, в подвале которого, по информации Константина Воронова, находилась основная база петербургской ячейки состава 18. Две другие группы обходили дом с разных сторон, а последняя прикрывала возможные пути отхода стоило бойцам приблизиться к зданию как их ранговая пыль вылетела из подсумков и поплыла по земле наподобие тумана таким образом спецы проверяли территорию на наличие мин и ловушек и действительно как только пыль оказалась за калиткой моментально прозвучало несколько небольших взрывов вепарь ураган это могли быть сигнальные ловушки полушепотом произнес арсений держа на мушке верхние этажи следите за выходами «Дальше! Быстро, быстро!» Пыль первого бойца, который был самым здоровым в команде, превратилась в таран и с одного удара вынесла входную дверь. Одновременно с этим с других частей здания тоже послышались звуки начала штурма. «Чисто!» — крикнул здоровяк и проскользнул внутрь. Остальные бойцы последовали вслед за ним. Но стоило второму переступить порог дома как из потолка и двух колонн показались стволы пулеметов и тут же открыли шквальный огонь по нежданным гостям. «Мыслитель!» — быстро заговорила девушка, которая отвечала за разведку. «Оператор на втором этаже! Видимо, прятался в одной из секретных комнат!» Тем временем группу второго продолжали поливать огнем. Здоровяк с позывным «Броня» создал огромный щит, который прикрывал людей. Но это было лишь временной мерой. «Сколько продержишься?» — спросил Арсений, возникший рядом с ним. «Минуту, не больше!» — с трудом ответил мужик. По его напряженному лицу было видно, сколько усилий и концентрации требуется, чтобы вовремя закрывать возникающие пробоины в защите. Романов кивнул и тут же отдал приказ одной из групп. «Вепарь, на втором этаже сидит оператор защиты дома! Выбей оттуда эту суку!» «Принял!» — послышалось с той стороны. «Потребуется несколько минут! Нас тут встретили!» Арсений понимал, что этого времени у них не было. Надо было или отходить, или самим разбираться с этими пулеметами. Он выбрал второе. «Броня, как только дам сигнал, создашь с правой стороны брешь и выпускаешь меня! Как понял?» Тот немного помедлил с ответом, но все же кивнул. Разговаривать мужик уже не пытался. «Давай!» Как только в защите появилась брешь, Арсений тут же выпустил свою пыль и рванул наружу. У него наконец-то появилась возможность продемонстрировать результаты многолетних тренировок. В конце концов, его огненный стиль по мощи не сильно уступал стилю других членов семьи. Только вот пыль он мог использовать не слишком много, а значит, каждое его движение должно быть выверено до миллиметра. Стоило ему оказаться в зоне поражения, как пыль ментального класса сразу облепила его тело, позволяя Арсению безболезненно принять часть удара. Пулеметы тут же взяли его на прицел и открыли огонь. Но и наследник зря времени не терял. Приметив местоположение огневых точек, он кувырком перекатился за одну из колонн и прикрылся от выстрелов. Следом Романов создал огненный лук и тремя быстрыми выстрелами уничтожил пулеметы. Арсений тяжело дышал. Он впервые столкнулся с прямой угрозой смерти, поэтому в крови бил адреналин. В этот момент в наушнике послышался голос урагана. я есть пролом в западном крыле здания. Со второго этажа ведется пристрельный огонь. К тому же у них тут есть мощный рунговик воздушного класса. Туманы напустил, не вид ни хрена. Подозреваешь, что уровня ратник не ниже». «Добро». Голос второго едва заметно дрожал, но лицо отображало полную сосредоточенность. Раньше он занимался только дознанием, теперь же и у него появился боевой опыт. «Контролируйте свое крыло и выбивайте противника. Как закончите, соединяйтесь с Вепрем на втором этаже и проводите зачистку. Как понял?» «Принял!» «Броня, сколько времени понадобится на смену пыли?» «Уже готов, командир!» «Тогда вперед!» «Лиса, подвал в третьем проходе справа!» «В четвертом!» — ответила девушка, проследовав за здоровяком. Броня подошел к первой двери и закинул туда гранату. Сразу после взрыва Арсений и Лиса ворвались в комнату, чтобы ее проверить. В это время остальная троица проследовала к следующему проему. «Мыслитель, тут трое!» Романов пустил длинную очередь из автомата по одному из бойцов и... Пока тот прикрывался от выстрелов, отцепил огненной плетью его ногу. Рывок на себя. Враг потерял равновесие, после чего Арсений сделал несколько выстрелов в упор, а когда пыль опала, вырубил того прикладом. Тем временем девушка заморозила первого противника и схлестнулась в рукопашке со вторым. Она провела серию ударов по корпусу, после чего подсекла ногу мужика и, пока тот падал, выхватила пистолет из-за пояса И пустила несколько пуль ему в голову. Не теряй! сказал Арсений, подхватив потерянный автомат и передав его девушке. Почему не заморозила? Кислотник, объяснила лиса. На них лед особо не действует, он бы освободился и ударил спину. А этот. Романов кивнул в сторону замороженного противника. Воздушник, на ближайшие полчаса он заморожен. После начнутся необратимые процессы в организме, которые приведут к смерти так что если хотите его допросить, надо поторопиться. Потом разберемся. Пока двоица зачищала комнату, в коридоре разгорелся бой. Броня, Лихой и Братишка виртуозно чередовали применение автоматического оружия и используемых техник. Вокруг здоровяка метался огромный молот, который наносил мощные удары по противнику, в то время как сам владелец этой техники выискивал бреши в броне и пускал туда очереди. В конце концов он откинул автомат и облепил себя пылью, поудобнее перехватил молот и со всей силы опустил его на голову врага. Еще минус один пленник. Спустя 20 секунд бой на первом этаже был закончен, но перед тем, как спуститься вниз, следовало зачистить все здание. «Вепарь, как у вас?» «Мы выбили оператора и устранили снайпера. Воздушник перебежал на крышу и попытался уйти воздухом». «Но штурвал сбил его на вылете!» «Потери!» «У меня двухсотый!» Хмуро произнес ураган. «Двое трехсотых!» Ответил вепрь. «Нарвались на ратников водяного класса!» «У противника!» «Шестнадцать двухсотых и четверо пленных! Воздушных в тяжелом состоянии! Но аптечка занимается его лечением! Говорит, что вытащит!» «Принял! Заходим вниз! Прикрывайте спину и следите за периметром!» Как ни странно, подвал они захватили без малейшего сопротивления. Восемь человек встретили их, стоя на коленях и с мешочками ранговой пыли, скинутыми к их ногам. «Вяжите их!» — отдал приказ Арсений. «Только осторожнее! Тут не подвал, а целый бункер! Вепарь! Подмогу вызвал! Кто погиб?» «Да! Они будут через пятнадцать минут! Стилист погиб!» Романов вздохнул. Это был совсем молодой парень который сразу после окончания военной академии пошел в спецназ. А там Ураган, который являлся другом его отца, подтянул пацана в свою группу. «Ураган, мне жаль!» «Ваше высочество!» Мужчина перешел с позывных, так как операция подходила к концу. «Гришка знал, на что идет, и он был горд служить вам!» Арсений похлопал его по плечу и пошел обследовать подвал. «Мыслитель!» Послышался голос лисы в наушнике. «Подойди в дальнюю комнату. Тебе будет интересно». Пока Романов шел к бункеру, он удивлялся масштабам организации, которая смогла развернуться прямо перед их носом. Комнаты были забиты лабораториями по улучшению ранговой пыли. Помимо этого, тут находились несколько компьютерных стендов, с помощью которых, по мнению второго, члены состава 18 могли стирать память именно поэтому он приказал очень внимательно обходиться с аппаратурой когда арсений подошел к лесе он увидел что та смотрит на железный стол на котором лежала записка с короткой фразой встретимся в другой раз второй